И он сказал себе, «Эх, Бог с ним, с искусством!» С тех пор у него часто появлялось искушение продать ларец, но он устоял, считал эту вещь талисманом, приносящим счастье. В лавке появлялись и вскоре исчезали статуи Богоматери, расшитые женские головные уборы, сундуки, кресла, старые мундиры, но, радуя глаз знатоков, неизменно стоял на своем месте чудесный старинный ларец. Потом Роза умерла. Теперь он часто думал, может, это и к лучшему, что она умерла не дожила до последних лет с их мерзкой едой и еще более мерзким военным пивом. Не мучилась из-за идиотской связи Ани с чужаком, и особенно из-за этой истории с мальчиком. Сплошное свинство. Когда он, Кайтан Лехнер, вспоминал о травле, которой подвергли его сына, металлическая отделка ларца казалась ему темнее, а красное дерево грязным. Кайтан Лехнер был консерватор. Он стоял за спокойствие и порядок, но ведь ясно как божий день, что правительству нужен был убедительный довод в пользу сохранения гражданской самообороны. Ради этого они и упекли его мальчика в каторжную тюрьму. В молодости Кайтон Лехнер не был чересчур уж ревностным католиком и ходил в церковь больше ради розы. «Эй, старуха, не дури!» крутя забастой шеей и добродушно похлопывая жену позаду, неизменно повторял он припев немудренной народной песенки всякий раз, когда его роза впадала в чрезмерную набожность. После осуждения сына, несмотря на то, что вызволить его из тюрьмы, помог духовный отец, вера Кайтана Лехнера и вовсе пошатнулась. Нет, на Бога тоже нельзя положиться. И священник не сумел дать вразумительный ответ – На его Лехнер вопрос, как ему поступить, продать комодик или оставить у себя полмиллиона большие деньги. Если уж ему не повезло с детьми, то хоть желтый дом, Господь Бог должен ему пожаловать во владение. Очень уж этот дом ему приглянулся, он не может его не купить. Должен же он, наконец, выбиться в люди. Если дело не выгорит, просто беда. Он почти с угрозой посмотрел на висевшие рядом с ларцом грубое деревянное распятие. Нет, он должен стать домовладельцем, хозяином большого яично-желтого дома на барэр-штрас. Нынешний владелец, Перн Рейтер, бессовестный скряга, но перед полмиллионом ему не устоять. Сегодня раньше, чем отправиться к Голландцу, он, Лехнер, снова ходил смотреть на свой будущий дом. Долго стоял у подъезда, простукал стены, ощупал старинную бронзовую надпись на воротах, поднялся по ступенькам пологой лестницы, поглаживая перила, рассмотрел таблички с фамилиями жильцов. Четыре фарфоровые, две эмалевые, две медные. Пристально, как прежде, рассматривал предметы, которые собирался фотографировать». Далеко уже немолодой человек, в домашних туфлях и прожевшем пальто, среди ночи стоявший в освещенной лавке перед ларцом продрог, и все-таки он не спешил погасить свет, поглаживал свои светло-рыжие бачки и растерянно-сердито смотрел на ларец водянистыми голубыми глазами. Вот и завтра вечером он будет стоять здесь же в лавке на унтер Унтерангере, Но комодика на прежнем месте уже не будет. От этой мысли ему стало не по себе. Домов на свете много. В одном только Мюнхене их 52 тысячи. А комодик один. Другого такого нет. Чертов голландец, пес проклятый. Проворчал он, тяжко вздохнул и поплялся назад в теплую комнату. И вот он опять сидит в глубоком кресле и в который раз взвешивает все за и против, хотя уже давно все взвесил. Если он сейчас продаст комудик, то радости от этого будет немного. Если не продаст, то уж радости мало. Он подумал, да нелегкое нужно принять решение, а времени в обрез. Завтра рано утром он должен пойти к голландцу либо расстаться с мечтой о яично-желтом доме на Баррерштрассе. Он подумал также, что утро вечера мудренее, и что другой такой возможности разбогатеть может и не быть, и что он уже не молод, еще о том, что тот не накопит талера, кто не хранит Феника.